Глава тринадцатая Поговорим. Голос гостя был сухим и каким-то совершенно неэмоциональным. Хотя откуда здесь в сумраке возьмутся чувства? Удивительное дело, что он вообще смог сюда просочиться, но, видимо, и я не все знаю о скрытых возможностях темных колдунов. Что случилось? Особо болтать было некогда, потому что вряд ли его способностей хватит, чтобы задержаться в сумраке надолго, какими бы неизвестными талантами он не обладал. Место это такое своеобразное. Чужаков не любит, да и своих-то не так, чтобы прямо обожала чего уж там. На нас напали, — сообщил мне Топлив, — а это был именно он. И досадливо поморщился, хотя с учетом того, что все эмоции обнуляются в этом странном месте, выглядело не слишком впечатляюще. Да что ты! Я чувствовал непонятное раздражение, хотя и понимал, что Леонид наверняка сделал все, чтобы защитить Егора. Но где-то внутри все равно ворочалась мерзко ухмыляющаяся мыслишка о том, что я-то в свое время смог уберечь мальчишку от всяких напастей, а топлив не сумел. А что Егор на кромке оказался, так это я сам лично его туда спровадил, а не кто-то другой. А это, как вы понимаете, совершенно иное дело. Леонид едва заметно поморщился, видимо, задетый моими словами и тоном, но мне сейчас было не до его переживаний. Нужно было выяснить, что случилось, пока его не затянуло за кромку, а произойти это может в любой момент. Кто? Коротко спросил я, впрочем, уже догадываясь об ответе. Сейчас на игровой доске было не слишком много фигур такого уровня. Хорошо бы, конечно, чтобы Леонид назвал мне имя того самого тайного доброжелателя, который нанял Вангу, но это было бы слишком здорово. Мария. Не сказал, а выплюнул топлив, и ненависть его к ведьме была так велика, что пробила даже приглушающую силу сумрака. Я не знаю, как она нас нашла, и не знаю, откуда у нее столько силы. Зато я знаю. И ты сообразил бы, если бы у тебя было время подумать, — отмахнулся я. Неужели ты считал, что после того, как она столько времени общалась с Егором, у нее не осталось никакой привязки? Честно говоря, я был уверен, что ты предусмотрел этот момент и как-то подстраховался, потому и не сказал ничего. А силу она собирает ее целенаправленно, убивая вольных ведьм, и не делай вид, что ты этого не знал. Фигура Леонида на мгновение подернулась рябью, и я понял, что если хочу что-то узнать, следует поторопиться. Кромка уже заявляет на колдуна свои права, и в этот раз я впрягаться не собираюсь. Егор был моим учеником, а топлив мне, в общем-то, никто. Сложись все иначе, я не исключаю, что когда-нибудь мы могли бы стать приятелями, но... Не судьба. Знал, — выдохнул он, — но я не думал, что он, она направит ее против меня. Егор, ее сын? Леонид, тебе сейчас уже почти все равно, а я должен понимать силу их связи. Нет, матери Егора давно нет в живых, хотя Мария и была одно время моей любовницей, — помолчав, ответил колдун. И у меня к тебе просьба. Надеюсь, ты мне не откажешь. Смотря какая. Я не собирался соглашаться на неизвестные вещи, хотя не надо было быть особо одаренным, чтобы догадаться, о чем он попросит. Не бросай Егора. Силуэт топлива стал еще прозрачнее. Мне нечем тебе заплатить, кроме разве что непроверенной информации». «У тебя есть враг, и он не остановится ни перед чем». «Это как раз не новость», — я невесело улыбнулся. «Егора не брошу, как ни крути, а он мне не чужой. Это один из ваших, уже почти исчезнув, договорил Леонид. Твой враг тоже не некромант, старый, не из молодых. Он, как ты...» почти растаявший силуэт, дрогнул и рассыпался туманными хлопьями, осев на пыльную дорогу. Ветер подхватил их, и вот уже на пустом потрескавшемся асфальте не осталось ничего, что он напоминало бы о темном колдуне. О том, чтобы я не бросил Егора, Топлив мог не просить. Я слишком много сил вложил в этого балбеса, чтобы снова пустить все на самотек. Сначала закинуть его на кромку, потом вытащить его оттуда, пристроить, казалось бы, надежные руки, а потом снова спасать, извлекая из сумрака. Нет уж, хватит. Пусть лучше у меня под присмотром будет, а то мало ли куда его занесет в следующий раз а вот то что он сказал о моем неведомом враге было настолько важным что требовало обдумывания не в тоопях где то на задворках сумрака а в спокойной нормальной обстановке если на минуту допустить что это действительно так то возникает много неприятных вопросов Нас, некромантов моего уровня, осталось очень и очень мало. Нас буквально можно пересчитать по пальцам, причем хватит одной руки. Людвиг, Карл, Джей, Александр и Ляо. Вот, пожалуй, и все. Ладно, об этом я подумаю, когда буду сидеть с чашкой кофе в своем удобном кабинете, а не на растрескавшемся асфальте в этой... «Попе мира!» «Не выражайся!» — прозвучало в голове, и я невольно улыбнулся. «Ну вот, что ты за невозможный человек, Антоний! Все у тебя не по-людски!» «Может быть, это потому, что я не совсем человек?» — уточнил я у госпожи. «Зато у тебя...» Очередная интересная серия о моей непредсказуемой жизни. Согласись, это даже неплохо, Болтун. С показной суровостью проговорила она. Кстати, при определенных условиях с твоей стороны из мальчика может получиться очень неплохой некромант. Ты об этом не думал? У него иная структура дара — «Мы это уже обсуждали», — вздохнул я, прекрасно понимая, что теперь она от меня не отстанет, пока не получит в свое распоряжение еще одного некроманта. «И что? А ты постарайся». «Нет, вот вправду говорят, совершенно не имеет значения к какому, скажем так, племени, Относится женщина. С логикой не дружат непростые обывательницы, ни ведьмы, ни богини. Как я могу превратить ведьмака в некроманта? Я уже пробовал и понял, что это совершенно безнадежное дело. — А ты постарайся, Антоний, — вкратчиво прошептала госпожа. — Ты же умный мальчик, склонный к принятию нестандартных решений. Так что порадуй меня, соверши невозможное. И что я с этого буду иметь? Мой лично какой интерес? Нахальство, конечно, было несусветное, но, с другой стороны, если есть даже призрачная возможность получить какую-то выгоду, то почему бы и нет? «Наглец!» — предсказуемо возмутилась смерть, но настоящего гнева я в ее голосе не услышал. Скорее, она просто сказала то, что я от нее ждал. Я давно понял, что поторговаться моя госпожа очень даже любит. «Ты же помнишь, чем все закончилось в прошлый раз?» — предпринял я еще одну попытку отбрыкаться от задания. С тех пор мальчик побывал на кромке, потом смог удержаться в сумраке. Наверняка структура дара претерпела определенные изменения. Госпожа прекрасно знала, что заставить меня что-то делать против моей воли — задача непосильная, даже для нее, значит, нужно как-то сделать так, чтобы я сам согласился, и тут годятся любые методы отлезти до попыток взять на слабо. Ты знаешь, кто охотится за мной? Мне сказали, что это один из нас. Я не могу тебе ответить, — ответила она, и я неожиданно услышал в ее обычно бесстрастном голосе Нотки смущения. Это запрещено. Вы должны разобраться сами. Но, Антоний, если что, я болею за тебя. Нормально вообще? То есть существуют какие-то правила, регламентирующие для сил уровня смерти отношения с подданными? — Чего не узнаешь? — Это радует, — не стал спорить я. — А можно мне в качестве бонуса немного халявной энергии? А то я тут уже давно, даже мне пора выбираться. Раньше вернусь, раньше займусь Егором. — Никогда своего не упустишь, — одобрительно хмыкнула госпожа. — За что, кроме всего прочего, я тебя и ценю? а еще за то, что я умный, вежливый и красивый, — добавил я, улыбаясь и чувствую, как в тело льется кристально чистая ледяная и обжигающая сила смерти. Полагаю, что моя истинная форма там, в обычном мире, довольно заурчала, потягиваясь. — Балтон! — припечатала госпожа, прерывая благотворный поток силы. «Спасибо, но ну, я пойду, пожалуй». «Иди и не огорчай меня, Антоний». Я открыл глаза и понял, что сумрак и без того, не балующий визитеров яркими красками, стал еще бледнее, словно намекая, что вот еще немного, и он исчезнет совсем. Поднявшись на ноги, я с наслаждением почувствовал, что наполнен силой до самой макушки и вполне могу попробовать вернуться домой. Стену, совсем недавно казавшуюся мне непреодолимой преградой, я прошел даже, не заметив сопротивления, вот что значит незаемная, а отданная госпожой добровольно сила. На пустыре... Откуда я совсем недавно ушел в сумрак, было все спокойно, если не считать Леху, хлопочущего над Егором. Бывшего ученика положили на предусмотрительно хранящееся в багажнике одеяло, и Алексей, точнее выпущенный вперед синегорский что-то бормотал, периодически вливая в рот страдальца какие-то зелья. Еще немного постоял, чувствуя, что сила На этот раз осталось более чем довольно прогулкой и подошел к машине. Никто не обратил на меня внимания. Все, а именно Леха и уже принявший кошачью форму Фредерик, были заняты Егором. Приняв человеческую форму, я оделся и подошел к расстеленному одеялу, взглянул на бывшего ученика и лишь скептически покачал головой, выглядел Егор, мягко говоря, не очень. Бледный до синевы, с разбитым плечом и неестественно вывернутой рукой, с запястьем, торопливо обмотанным какой-то тряпкой, сквозь которую проступила кровь. Это в какой же ярости была Мари, что пострадал даже Егор, ради которого, собственно, все это и затевалось. Или... Как вариант, бывший ученик сам подставился, стараясь защитить наставника. Вполне допускаю такую возможность. Судя по всему, прошлый раз стал для Егора очень хорошим уроком. Интересно, он сам шагнул в сумрак и утащил колдуна за собой, или его туда выпихнул Леонид? — И куда делась мари То, что она не рискнула соваться в сумрак, это понятно. Ведьмам там делать нечего. Это место не для них. Даже такому сильному колдуну, как топлив, там непросто, что уж говорить про ведьму. Дар, который изначально чужд пространством типа сумрака. Егор смог дождаться нас с Фредом исключительно в силу гибридности своего дара. Той самой уникальности из-за которой Мари так вцепилась именно в него. Сумрак не был в восторге от моего бывшего подопечного, но и отторгать его не торопился. «Ты такой смешной иногда!» — снова заговорил в моей голове госпожа. «Ты так упорно называешь его бывшим учеником, хотя мы оба прекрасно знаем» что никакой он не бывший, даже если ты еще сто раз это повторишь, Антоний. У меня в голове сегодня, видимо, незапланированный день открытых дверей, — проворчал я. То ты, то Егор, то Леонид. Тихий смех был мне ответом, и потом я почувствовал, что на какое-то время меня оставили в покое. Боюсь, правда, что ненадолго. «Живой, бедолага!» — заметив, что я стою неподалеку, — сообщил Сенегорский. Хотя, конечно, потрепал мальца знатно. Чуть дара не лишился. Еще б немного — и выгорел бы. Ну да, я дал ему кое-чего укрепляющего, чтобы, стал быть, дар успокоить. А потом уж как стабилизируется, так и остальным займусь. — А не то, ой, радости-то ему не будет, ежели я руку вылечу, а способности не восстановятся. Таким, как ты да он, чем пустым стать, так уж лучше сразу в петлю. — Не могу не согласиться, — Фролдер Медоныч, — уважительно кивнул я, так как старый травник был абсолютно прав. Для человека, обладающего силой, Нет ничего страшнее, чем ее лишиться. Когда он оклемается, хотя бы до такой степени, что сможет разговаривать? Говорить минут через сорок, но буквально пару слов, не больше. Двигаться дня через три, никак не раньше. Использовать дар не быстрее, чем через месяц. Прикинув получающиеся расклады, я мысленно свистнул Фреда, и отправил его передать Саве, чтобы тот срочно ехал в Сосновую и ждал нас там. Ночевать будем там же, а с утра стартуем в Зареченск, причем едем только мы с Савой, а Фредерик и Синегорский остаются с Егором, которого мы временно прячем в подвале в Сосновой. Если то, что нашел Валера, нас устроит, то мы быстро все оформляем, и перевозим Егора туда. Дальнейшие действия будут зависеть от того, что он нам расскажет. — Опять у вас из-за меня проблемы, учитель. Хриплый, словно сорванный голос Егора был тихим, но говорил он достаточно внятно, что не могло не радовать. Значит, все не так уж плохо. — Есть такое дело, — не стал спорить я. — Что случилось, Егор? ему пока рано долго разговаривать ты что коршуном налетел на меня синегорский поздоровались сказали друг другу пару слов вот и хватит на сегодня я старался учитель потом расскажешь я сердито оглядел присутствующих но ни на кого особого впечатления не произвел синегорский сам готов был на мне дыру прожечь суровым взглядом. Фред уже свалил к саве а Егор старался отводить глаза в сторону. Вот же дали боги ученичка! Отворотясь, не наглядишься. Вы, вы, вы возьмете меня обратно. В ломком голосе было столько отчаянной надежды, что я на секунду расчувствовался, но потом представил количество проблем, которые на меня неизбежно свалятся, и почувствовал, как умиление стремительно исчезает. «Если раньше не скопытишься, то, видимо, придется. Куда я денусь?» «Ура!» — прошептал Егор и снова потерял сознание.